Глава 4. В первый момент Орен просто опешил. С тех пор, как семь лет назад он получил офицерские нашивки, ни один рядовой не смел говорить с ним в таком тоне. А после того, как его назначили командором Нумеры, даже более опытные старшие офицеры обращались к нему со всем полагающимся уважением. Здесь же в голове не укладывается... Ему дерзит восставшая из мертвых изменница, которую он едва успел вернуть в строй. «Я начинаю жалеть, что оказал вам услугу и позволил снова надеть форму», — жестко проговорил он, подходя еще ближе и нарушая границы ее личного пространства. Как и предполагал Альн, Мэлори не отступила. Напротив, подалась вперед, готовясь к сопротивлению, и уже открыла рот, чтобы высказать очередную резкость. Но тут Ин повернулась к ней и произнесла всего одно слово. Мэл. Это прозвучало ровно, без особого напряжения, но чуткий слух Командора уловил стальную ноту в голосе, превратившую сказанное в смесь упрека приказа и просьбы. Еще больше его поразил результат. Белокурая бестия тут же расслабилась, перестала ухмыляться и молча уставилась в пол, как будто ничего не было. Вам не стоит обижаться или принимать сказанное на свой счет, продолжила Ин. Меллори, права в одном. У нас нет причин безоговорочно верить вам, несмотря на все, что вы для нас сделали. Но дело не только в этом. Она посмотрела ему в глаза, давая понять, что говорит абсолютно искренне. «Командор, вы хотите узнать о прошлом, но не знаете, что память сейчас наше самое уязвимое место. Здесь прошло всего 10 лет, а там, в другом мире, мы прожили втрое больше, и воспоминания этого периода многое вытеснили». «Нам придется восстановить не только физическую, но и ментальную форму, действуя аккуратно, чтобы не повторилась история с Алисой». «Какая история?» Орен почувствовал себя сбитым с толку, однако успел отметить, что возмущение в его душе улеглось, а гнев постепенно слабеет под обволакивающим взглядом серых глаз. Ин немедленно пояснила. «Думаю, Атари Сиена докладывала вам о головной боли и обмороках, которые преследовали одну из алиенок. Она не понимала, почему это происходит, а я осознала только по возвращении. Приступы случались всякий раз, когда Атари упоминала о чем-то значимом из прошлого Инджаил. Подсознание пыталось запустить трансформацию, а тело отчаянно сопротивлялось. И это едва не убило меня». Она помолчала. «Мы многое помним, но кое-где в нашей памяти зияют провалы. И я не знаю, сколько продлится период реабилитации и как поведет себя мозг при слишком активных попытках вспомнить интересующие вас детали». Неожиданно ее тон смягчился. «Знаете, командор, не хотелось бы после всего случившегося банально сойти с ума... Или умереть. Какое-то время Альн пристально смотрел на нее, потом перевел взгляд на Мэлори. Та усердно изображала кротость и смирение во плоти. Даже придраться не к чему. Допустим. Но рано или поздно вы вспомните... Да, командор. И, вероятно, однажды сумеем ответить на ваши вопросы. Просто дайте нам время. «Хорошо», — сдержанно кивнул он. «Но учтите, мы еще вернемся к этому разговору. А пока...» — Орен бросил взгляд на браслет-темпограф. Примечание автора. На планете Нова время — темпус — отсчитывают темпографы. Стало быть, это аналог наручных часов с функцией оповещения. Один из экранов уже начал мигать — напоминая о предстоящем собрании в штабе. «Подготовьтесь к встрече с командиром отряда и знакомству с новыми сослуживцами». «Браво!» — услышала Ин, когда дверь за командующим закрылась. «Похоже, навык увиливать от ответа ты не утратила». Мел расстегнула стяжку для волос и потрясла головой, рассыпая по плечам белокурые пряди. «И виртуозно лгать тоже». Я практически не солгала, Ин размяла затекшие плечи. В голове у меня и правда сумбур от того, что одна реальность накладывается на другую и совмещается с третьей. Разумеется, я теперь не умру при попытке что-либо вспомнить, но не хочу ускорять процесс. Меня пугает одна из защитных способностей памяти — дорисовывать прошлое в угоду нашим желаниям так называемые фальшивые воспоминания. Поверишь в них, и начнешь самозабвенно врать себе и другим. «Я бы предпочла вообще все забыть», — сухо сказала Мэлори, — «и начать с чистого листа. Но, к сожалению, голова моя работает как суперкомпьютер, и спасительная амнезия мне не грозит. Тебе грозит кое-что другое», — подруга с укором взглянула на нее ты опять нарываешься на неприятности, Мел. Командор Орен заслуживает уважения хотя бы потому, что прикрывает нас и дает нам шанс вернуться к привычной жизни. Не знаю, почему он так поступает, то ли по доброте душевной, то ли потому, что стражи велели, то ли преследуя какую-то цель, но уверенно, мы это скоро выясним и поймем, достоин ли он доверия. Я тебе скажу, в чем истинная причина его благородства. Мелари криво усмехнулась. Много лет назад, когда наш командор был новобранцем и не знал, с какого конца берутся за он боготворил нас обеих. Только твой светлый образ вдохновлял его на тренировках с оружием, а мой по ночам, когда нечем занять руки. Видимо, Я была так хороша в его воображаемых оргиях, что до сих пор меня не смогла затмить ни одна женщина. Даже Сиена. Хотя о чем это я? Она же у нас скромница и не любит эксперименты. «Мэл, это случилось давным-давно», — Ин закатила глаза. «И ты была под кайфом. Пора уже забыть старые обиды и начать нормально общаться» как ты и хотела, с чистого листа. «Она меня ненавидит», — помолчав, призналась Мэлори. И вздохнула. «Ладно, вернемся к нашему командору и его долгоиграющим чувствам. Если честно, зная о том, что все эти годы он носил мне цветочки на кладбище, я рассчитывала на более теплый прием. А не вот эти вот попытки продемонстрировать, кто тут главный, а кто никто. Лишенной званий и привилегий пустое место. Не бесись, Ин успокаивающе погладила ее по руке. В тебе говорит уязвленная гордость. Да, неприятно осознавать, но теперь так и есть. Он командующий базой, а мы рядовые, утратившие свои навыки. «Бывшие преступницы. И мало кто вспомнит, сколько всего мы сделали для Тесара. Зато припомнят другое. Уголок ее губ дернулся. Об этом хорошо позаботились». «Дело не в моей гордости, а в задетом мужском самолюбии», — хмыкнула Мэл. «Позволь кое-что прояснить. Помнишь наш визит на Литорию, когда Шануи назначили командором?» Он еще к тебе беззастенчиво клеился, а ты отшила его, заявив, что встречаешься с Ноланом. Помню, и напустила глаза. Я сказала тогда, что люблю его. Впервые произнесла это слово, с тех пор, как погиб Тейнер. А теперь, поищи в своей памяти эпизод с первогодком, который осмелился подойти и пожать тебе руку. Ну, припоминаешь? «Героиня Тессара?» «Да ладно!» — недоверчиво протянула Ин. «Командор?» «Будущий командор!» — уточнила Мэлори. «А в ту пору неловкий мальчишка. Он сильно изменился с тех пор, но эти прекрасные синие глаза... Их невозможно забыть или перепутать. Мне Орен с первого взгляда показался знакомым, А когда Сиена, будучи в расстроенных чувствах, сдала всю подноготную его личной жизни, я лишь сопоставила факты. Вот только... Знаешь, я уверена, что и он не забыл, как оплошал перед своими кумирами и особенно, как мы смеялись над ним. И теперь постарается отыграться. Благо возможностей хоть отбавляй. «Хм...» — Ин покачала головой. «Я бы не торопилась с выводами и понаблюдала за ним. Командор и остальные в самом деле сильно рискуют, поэтому наша задача — вести себя благоразумно, не нарываться, как можно быстрее прийти в форму и выполнить то, что должно, не допустив прежних ошибок». «Благоразумно?» Мэлори рассмеялась и направилась к двери. «Увы, это не по моей части. У меня же особая репутация. Приходится соответствовать». Сиена помогла им собраться, вручила заполненные медкарты и попросила отдать их Крейдену. «Там все указания насчет нагрузок и рекомендации по питанию», — пояснила она. Пусть только попробует нарушить их. Я сразу пожалуюсь командору. «Может, сама поговоришь с ним?» — предложила Ин, но Атари коротко бросила. «Не хочу». Бывший офицер ничего не сказала, но отметила про себя, что такая реакция наводит на размышление И на подозрение тоже. «Как только собрание закончится, вас вызовут и представят командиру группы» а он отведет вас в казармы и поможет устроиться на новом месте». Сиена окинула взглядом освободившиеся койки и пижамы, брошенные в мешок для стирки. «Я буду скучать», — улыбнулась она, глядя на Ин. «Но не хочу, чтобы однажды вы вновь оказались здесь и нуждались в моей помощи. Берегите себя». «Кстати, я сменила замок на шкафчике с астероидами. Мало ли кому-то придет в голову, пополнить запасы». Мэлори промолчала, но, судя по ухмылке, для неё это не являлось большой проблемой. «А тебе, Ин, я приготовила подарок». Атари полезла в карман и вытащила десятипонтовую стальную шпильку. Примечание автора. Понт — местная мера длины, равная примерно полутора сантиметрам. С одного конца заостренную, с другого красиво оплетенную проволокой. «Помнишь, ты искала ее. Думала, что потеряла, а она неожиданно нашлась, уже после твоего отъезда в столицу. И я оставила ее на память». Она повертела шпильку в руках, а потом протянула подруге. «Вот, держи. Теперь все правильно. Ты вернулась ко мне, а она к тебе». «Спасибо». Инджаил скрутила волосы на затылке в привычный тугой узел и закрепила его, аккуратно просунув шпильку между прядями. Такая прическа ей необычайно шла, создавая миловидный и в то же время строгий и лаконичный образ, подчеркивая глаза, в которых, Атари помнила, прежде часто мелькали лукавые искры, и таился счастливый свет. Но сейчас... Они были печальными и пустыми. И еще Ин не улыбалась. Ни разу с той ночи, когда пережила превращение и окончательно стала собой. «Пора», — сказала Сиена. Они вышли из медблока и впервые за долгое время увидели небо новое, своими, а не чужими глазами. Солус уже опустился за холмы, со стороны пустыни — Тихо подкрадывалась ночь. Прямо над их головами, навстречу друг другу, по своим орбитам летели Ами и Эра. Мелори сняла очки. С наслаждением вдохнула сухой, теплый воздух, подставила лицо вечернему ветру. Дом. Милый дом. Вдалеке над пустыней слабо сверкнула зорница. Как Альны предполагал, новость оказалась шокирующей. После собрания он вернулся в свой кабинет с гудящей головой и взведенными нервами. Долго сидел один в тишине, вспоминал изумление и растерянность офицеров, их вымученные попытки дать ситуации свою оценку с учетом всех обстоятельств. Сперва они ему не поверили, потом испугались — а выслушав его доводы, стали уговаривать проявить осторожность. Напомнили, что Нумера и без того не считается благонадежным объектом и сюда нечасто суются с проверками лишь потому, что далеко от столицы и слишком опасно. Как будто он, фактически сосланный сюда за излишнюю честность и прямоту, понятия не имел об истинном предназначении аванпоста. Не зря в окружении главнокомандующего любили повторять «попав на нумеру, забудь про карьеру». Все в глубине души мечтали вырваться отсюда, чтобы добиться чего-то большего или просто остаться в живых. «Что вы предлагаете?» — прямо спросил он. «Пойти против воли стражей и сообщить о возвращенных куда следует?» «Для тех, кто планирует получить за это звезду героя, у меня плохая новость». «Нет никаких гарантий, что после этого весь руководящий состав базы останется на своих местах, они сменят цвет формы на серый или вообще не лишится ее». После истории с Анонтар патриарху везде мерещатся заговоры и предатели. «Хотите пополнить их ряды?» Старшие офицеры хмуро молчали, только Блум попробовал возразить. «Рано или поздно о них все равно узнают. Джаил, и особенно Мелори, не из тех, кто умеет быть тихими и незаметными. Вот увидите, командор. Они обязательно что-нибудь выкинут». «Все предусмотрено», — парировал Альн. «Командир группы усилит контроль за дисциплиной. Нарушения будут пресекаться. неповиновение строго наказываться». Надо было видеть лицо Крейдена при этих словах. Полагаю, бывшие офицеры сделали выводы из случившегося и постараются измениться, чтобы отплатить за оказанное доверие и помощь. «Ты сам-то веришь тому, о чем говоришь?» Казалось, спрашивал его скептический взгляд Блума но Орен продолжал демонстрировать убежденность в своей правоте и непреклонность касательно принятого решения. В конце концов, подчиненные сдались, ничего другого им и не оставалось. Был ли он в самом деле уверен, что поступает правильно? Трудно сказать. Интуиция намекала, что путь, на который он встал, обещает быть не из легких. Неизвестно, что чувствовали после собрания другие офицеры, а Крейден был в тихой ярости и не пытался это скрывать. Когда Ин протянула ему карточки с рекомендациями, он даже не взглянул на них. Сунул руки в карманы, смерил новых подчиненных прищуренным взглядом и сухо проговорил. «Среди первогодков моя группа заслуженно считается лучшей. Мне плевать, кем вы были когда-то». И что с вами стряслось потом? Важно лишь, чтобы общие показатели и моя репутация оставались на прежнем высоком уровне. Вам понятно? Да, командир. Нестройно отозвались девушки. Крейден поморщился. Даже ответить нормально не могут. Их физическое состояние, по мнению офицера, было удручающим, моральное — непонятным и от этого действующим на нервы. Больше всего раздражало это пугало в пылезащитных очках, позволяющие себе ходить с распущенными волосами. Может, когда она была офицером, это прокатывало, но сейчас еще раз увижу неуставную прическу, сквозь зубы добавил он, а брею наголо. Усвоили? Блондинка мгновенно встрепенулась, и он кожей ощутил ее возмущенный взгляд. Но рядовая Джаил едва заметно коснулась руки подруги и сдержанно произнесла. Так точно. Вот и чудненько, усмехнулся Крейден. А теперь топайте в казарму. До от боя остался час. Группа встретила их настороженно. Совсем молодые ребята, не старше 19 шестеро юношей и две девушки. Одна из элаток, высокая, крепкая, с заплетенными в косу русыми волосами, выглядела среди них лидером и сразу дала понять, что является таковым. «Прима, Скай!» — представилась она. Примечание автора. «Прима» или «Прим» — неофициальное звание лидера группы, отряда или старосты курса. И указала на двухъярусную койку за тонкой перегородкой. Ваши спальные места. Кому верхние или нижние, решайте сами. Встроенный шкаф один на двоих, но вам, полагаю, хватит. График дежурств будет вывешен завтра. Она с сомнением оглядела новеньких. Вопросы есть? Нет, коротко ответила Ин и бросила собранный сиенный мешок с вещами на верхнюю полку. Спасибо за помощь. Скай пожала плечами. Остальные стояли молча, рассматривая необычное пополнение. «Откуда вы прибыли?» — наконец полюбопытствовала Прима. «Это неважно». Мэл вытащила из шкафа два одеяла и перекинула одно ин. «Главное, теперь мы здесь». «Вас там что, голодом морили?» — хохотнул невысокий парень. Джаил сделала вид, что ничего не услышала. Мэлори, казалось, только этого и ждала». «Угу!» — она неторопливо приблизилась к юноше, облизнула бледные губы. «Чтобы выжить, пришлось промышлять каннибализмом. Поэтому, если будете доставать, отгрызу уши». Ее зубы громко клацнули, и молодой Элат отшатнулся. «Или кое-что более ценное. Так что лучше не лезь». «А почему ты в очках?» — Скай усмехнулась, показывая, что угроза ее не впечатлила. Но Мэл прекрасно видела, что за внешней бровадой и Элладки прячется растущее беспокойство, и решила поставить финальную точку. «Глядя на вас, глаза кровоточат!» Холодно бросила она и вернулась к исследованию шкафа. Некоторое время согрупники наблюдали за ней, озадаченно перешептываясь. Потом разошлись, а вскоре по общей связи объявили отбой. Мэл! тихо позвала Ин, когда в помещении погас свет. Мы же договорились, не нарываться. Да я и не начинала! Снизу послышался приглушенный смех. И вообще, не мешай мне выстраивать отношения с новыми друзьями. Инджаил только вздохнула. Ей не нравились все эти штучки, которыми часто пользовалась Мэлори. Она не собиралась никого шокировать или запугивать. Спокойствие, вежливость и дружелюбие — вот что должно было помочь ей без особых проблем влиться в коллектив. На деле все оказалось не так просто. Легче всего получилось с режимом. Подъем на рассвете, утренняя пробежка, разминка, душ, построение, завтрак. Дежурство, если есть. Затем общие тренировки в зале, пока снаружи стоит жара. Обед. Свободное время. Можно сходить на тренажеры, в библиотеку или заняться своими делами. Потом вечерняя пробежка, тренировки на полигоне или стрельбище, душ, ужин. Построение с подведением итогов дня, свободное время и, наконец, отбой. Сиена настаивала, чтобы в распорядок дня они включили обязательное посещение медблока, но бывшие офицеры предпочитали лишние полчаса провести в тренажерном зале. А если Мел и заглядывала в медблок, то только когда Атари там не было и исключительно с корыстной целью. Стероиды и стимуляторы помогали ей безболезненно выдерживать нагрузку, который с первого дня подвергал их Крейден. «Шевелитесь!» — орал он на пробежках. «Догоняйте отряд! Что вы тащитесь, как подыхающие лацины? Мне взять кадус и хорошенько вам врезать?» «Нет, командир!» — кричала в ответ Ин, вытирая льющийся по вискам пот. «Мы сейчас догоним!» Мэлори молча следовала за ней, стараясь не отставать, а по окончании разминки также молча падала на свою койку и долго лежала, отвернувшись к стене. В первую декаду к вечеру их обеих шатало от усталости, и они засыпали еще до того, как в казарме гасили свет. А утром все начиналось по новой — подъем, пробежка, Бесконечные тренировки. И в довершении всего они ощущали, что за ними постоянно и пристально наблюдают. «Не берите в голову», — успокаивал их Нолан в те редкие моменты, когда они заглядывали к нему в книгохранилище. «Поднятый из-за вашего возвращения шум потихоньку спадает. Да, многие вас помнят, но те, кто были друзьями, Стараются дать вам время прийти в себя, а те, кто на стороне существующего закона, держатся в стороне, чтобы в случае чего оказаться непричастными к происходящему. Но совсем не замечать вас ни у кого не получится, потому что вы — живая легенда Тисара, И не просто живая, а победившая смерть. Его слова всегда утешали и подбадривали. Жаль только, что встретиться с Ноланом удавалось не каждый день. Общение же с Сиеной, напротив, приходилось по возможности избегать, чтобы исцеляющая не узнала о чрезмерных нагрузках, дополнительных тренировках и о том, что ее рекомендации выполняются только насчёт питания. К счастью, Атари ни разу не явилась с проверкой, поскольку не желала сталкиваться с Крейденом, не упускавшим случая досадить ей своим вниманием. Командор Орен не вспоминал о них, что с одной стороны было хорошо, а с другой... Часто бывшие офицеры чувствовали себя потерянными, изолированными от всех, чужими в своем собственном мире... Особенно это касалось Ин. Несмотря на вроде бы верный подход, найти общий язык с одногруппниками у нее не получалось. Они не принимали ее, вернее их обеих, но каждую по-своему. Мэллори побаивались и старались не трогать. Одного ее взгляда и добродушной улыбки хватало, чтобы желающий поглумиться заткнулся и отстал. А вот приветливость и спокойствие Ин Джаил лидер группы восприняла как проявление слабости. От Скайни укрылось и то, что поначалу Ин чувствовала себя неуверенно на тренировках, переживала и злилась на себя, если совершала ошибку. Все это, а также опасение, что из-за новеньких группа перестанет считаться лучшей, заставило Приму воспринимать подруг с откровенной враждебностью и настраивать против них остальных. Однако проявить свою неприязнь в отношении Мэллори у нее не хватало смелости и тогда скай решила отыграться на ин насмешки и едкие замечания новенькая пропускала мимо ушей на провокации не реагировала, что бесило скай еще больше. Среди бойцов ходили слухи, что эта темноволосая девушка когда-то возглавляла элитное подразделение и была выдающимся воином. Что-то не верится. Разве такие тихонии становятся лидерами? Скорее поверишь, что элитным отрядом командовала больная на всю голову очкастая стерва. На исходе второй декады терпение Примы лопнуло. После общей тренировки в зале первогодки решили сыграть в «трайблы» — игру, которая заключалась в перебрасывании трех туго набитых песком мечей. Броски старались делать внезапными, резкими, с разных сторон. Кто не успел увернуться, поймать летящий снаряд или ронял его на пол, тот выбывал из игры. Это было одно из любимых развлечений на базе, но на этот раз не Ин не стала принимать в нем участие. Ей с утра не здоровилась, а после нагрузок начала тянуть внизу живота. Судя по всему, дала себе знать восстановившийся цикл, поэтому она предпочла заняться растяжкой на краю игрового поля. И в какой-то момент, когда она отвернулась, один из трайблов влетел ей в спину прямо между лопаток. Ин едва не упала, но удержалась на ногах. Наклонилась, подняла мяч и обернулась к играющим. «Извини», — беззаботно улыбнулась Скай. «Я промахнулась». «Принято». Бывший офицер вернула Трайбл, но не ей, а одному из юношей. «В следующий раз будь внимательнее». Прима хмыкнула и дала знак, чтобы игра продолжалась. Инстряхнула стряхнула напряжение и вернулась к растяжке, отмечая, что с каждым днем тело все больше и больше подчиняется ей, становится гибким, послушным, наливается прежней силой, поэтому совсем скоро можно будет...» Она услышала свист и повернула голову. В тот же миг тяжеленный Трайбл ударил ее по лицу.